Глава шестнадцатая «Ты сейчас серьезно?» Словно не веря в услышанное, повторился иномерец. «Ты предлагаешь мне выступить против сильнейшего мага в этом чертовом мире? Да он сотрет всю эту страну в порошок, перемолотит все ваши кости, сожрет и не подавится. А все твои мечты по его убийству так и останутся мечтами. Думаешь, ты единственный такой? Думаешь, до тебя никто не пытался?» «Пусть так». — спокойно проговорил я, — но мы сейчас разговариваем совсем о другом. Я даю тебе выбор — сдохнуть в бою против сильнейшего мага с возможностью на перерождение. Или же сдохнуть здесь и сейчас от меня. Но тогда я сожру твою душу. Мы с ним переглянулись, после чего я продолжил. Здесь вас будут ждать мучительные опыты, словно на каких-то крысах. А потом вас ждет забвение, но есть и другой путь. Вы поможете в этой бессмысленной войне, которую начал архимагистр. Проще говоря, восстанете против него и сделаете хоть что-то достойное. Я немного выждал. Умрете? Скорее всего. Но тогда у вас появится второй шанс, точнее уже третий. И я надеюсь, вы сделаете все необходимые выводы для будущей жизни. И намерец молчал. Его взгляд был пустым, но это лишь от безысходности». Я точно знал, что он сейчас размышляет и примет выгодное для себя решение. Ведь есть то, чего они все боятся больше смерти. — В общем, подумай пока, — продолжил я. — Тем более, раз уж ты так сильно боишься архимагистра, э, я просто уточню, ведь совсем не факт, что ты вообще встретишь его на поле боя. — Это крупномасштабная война, где вам просто предстоит выступить против других попаданцев. — Хорошо. Но почему ты постоянно говоришь «вам»? — В смысле, произносишь это во множественном числе. Ты собираешься и остальным предложить то же самое? Это же безумие. Думаешь, они согласятся на это? В отличие от меня, они-то тебя не знают. — Ты мне поможешь их убедить? — улыбнулся я. — Безумец! — еле слышно проговорил он. — Ага. Пока посиди со своими мыслями, обдумай все. Я скоро вернусь. Проговорил я и направился наверх. Когда я только оказался здесь впервые и гонялся за этим сумасшедшим детком, то подметил несколько вещей, но на тот момент у меня не было времени все это обследовать. Сейчас же мне это может пригодиться. Наверху, помимо стола с инструментами, находился еще ящик со всяким барахлом и артефактами. Точнее, артефакты просто валялись поблизости по разным кучкам. И я очень сильно надеялся, что среди них окажется что-нибудь полезное. Иначе мне придется идти наружу и искать необходимые артефакты там. А привлекать лишнее внимание в любом случае для меня нежелательно. Если задуматься, профессор какие только опыты не проводил и с монстрами, и попаданцами, и, возможно, даже с обычными людьми. Наверняка у него должно быть что-то сдерживающее или нечто подобное. Ведь даже само это убежище находится под несколькими скрывающими артефактами. В этом я убедился, когда только попал сюда. Надо просто получше поискать. По крайней мере, пока я нахожусь здесь, иномерец никуда не денется. Потайных ходов я не видел. А значит, он находится в ловушке, из которой ему не выбраться незамеченным. Поэтому насчет этого я был спокоен. Я поднялся наверх и первым же делом пошарился в сундуке под столом. Там оказался в основном мелкий хлам и прочие инструменты, которые, видимо, не использовались или были запасными. А вот во втором ящике, стоящем в углу помещения, я сразу же заметил несколько артефактов. Не сдерживая улыбки, я начал раскладывать все артефакты перед собой. Почему я улыбался? Да потому что я уже нашел несколько известных мне вещей, которыми мы пользовались в Университете Российской Империи. Часть из них была мне просто знакома, часть отлично изучена. И тогда я понял. Здесь находятся вещи, принесенные профессору для изучения. То, чем местные военные не умеют пользоваться. Просто профессор предпочел изучение живых существ вместо скучного разбора каких-то там безделушек, найденных у вражеских попаданцев. Разложив перед собой все артефакты, я сразу же выделил для себя наиболее полезные, которые могут мне пригодиться. Из известных мне, естественно. Это было два артефакта лечения — три для закрытия прорывов, несколько стихийных, которыми я никогда особо не умел пользоваться, и один наиболее полезный артефакт. Однажды он уже спас мне жизнь. При помощи него Милана смогла сильно увеличить все мои физические способности. Именно его, один для лечения и один для закрытия прорывов, я сразу же повесил себе на шею. Кто знает, когда все это может пригодиться. Все стихийные артефакты — я пока что отложил в сторонку. Они также могут быть полезными, но сейчас мне необходимо было другое. Взяв в руки неизвестный предмет, я покрутил его в руках, после чего на всякий случай направил на противоположную стену подальше от себя. Ничего не произошло. Я еще некоторое время попытался понажимать на различные выступы на нем и сосредоточился, чтобы попробовать использовать свою скудную внутреннюю энергию. Снова ничего. Хм... Либо эта хреновина вообще не работает, либо она предназначена для очень сильных магов, кем я никогда не являлся. И Джун, кстати, тоже. Как бы иронично это ни было. Отложив артефакт в сторонку, я взялся за другой. Как только я попробовал его применить, передо мной в воздухе появилось изображение нескольких воинов в доспехах и с мечами в руках. Только изображение словно бы а его цвета были слишком тусклые. Я сразу же догадался, что это иллюзия, однако плохо работающая, и виной этому снова либо мой слабый уровень магии, либо артефакт просто-напросто барахлит. Хотя был и третий вариант. Может быть, такую картинку вижу только я. Для всех остальных, вполне возможно, это будет выглядеть более реалистично. Только вот проверять такое на поле боя я не намерен. В общем, перебрав почти все, где половина артефактов оказалась для меня нерабочей, я наткнулся на что-то подходящее. При использовании маленькой коробочки воздух вокруг меня словно бы уплотнился, и создалось ощущение, что я смотрю через некую пелену. Поднеся руку к этому прозрачному, но немного смутному уплотнению, я почувствовал некое сопротивление, словно в этом месте что-то пытается вытолкнуть мою руку обратно. Приложив немного больше усилий, я чуть было не провалился вперед. Хотя я и впервые видел подобный артефакт, но несложно было догадаться, что это некий барьер. Правда, все же стоило получше разобраться в его принципах работы. Я повертел коробочку в руках и заметил, что если крутить определенные грани на предмете, то барьер будет смещаться в пространстве и даже может уплотниться, став при этом меньше. «Ха, вообще отлично!» Осталось только проверить, правильно ли я все понял. А то вдруг эта штука защищает не от физического воздействия, а, например, только от магии. И самое верное решение — проверить артефакт сразу на иномерце. Но если я просто позову его и попрошу пройти сквозь барьер, получится слишком тупо. Да и он однозначно поймет, что я просто не знаю, как артефакт работает, и решил проверить это на нем. Поэтому я поступил по-другому. Я установил эту штуку прямо посередине прохода в нижнее помещение, настроив так, чтобы не осталось ни малейшей свободной щелки, и вышел из него. Хм, кажется, самое время побаловаться с остальными артефактами, и стихийные для этого подходят лучше всего. Я начал использовать все подряд, что было для меня доступно. Просто проверял, как оно работает, направляя на стену. Как и ожидалось, но ну и лучший эффект произвели именно воздушные предметы а именно звуковые. Я нашел один, который образовывал нечто вроде ударной волны, но в самом конце волна словно бы схлопывалась и производила охренительное количество шума. Не услышать такое просто невозможно. Главное, чтобы снаружи это никого не привлекло. Но я почему-то был уверен, что профессор позаботился о таком пустике, либо же все военные и так должны понимать, что раз здесь проводятся опыты, что шум — это неотъемлемая часть. В общем, пока я баловался с артефактами, буквально минут через пять я услышал звук приближающихся шагов. И намерец не спешил высовываться, но однозначно ему было интересно, что же здесь происходит. Он немного постоял внизу на ступеньках, а потом попытался подняться в помещение, где я специально оставил открытым люк. Вообще, я бы мог просто запереть его и не париться, но я решил подстраховаться. Тем более вдруг внизу окажутся другие артефакты, которые я не заметил, и намерец сможет им воспользоваться, чтобы сбежать. Поэтому лучше уж пусть будет два уровня защиты. Когда попаданец приблизился к барьеру, то замер, уперевшись в него словно в стену. Он явно не видел того, что вижу я. Но при этом он быстро понял, в чем дело, видимо, увидев эту коробочку, то есть артефакт. Иномерец перестал пытаться пройти внутрь, и просто выглядывал, пытаясь разглядеть, в чем дело. Я подошел к проходу и заговорил так, словно ничего не произошло. «Ступай вниз. Теперь это твой дом, по крайней мере временный. Не делай глупостей, и тогда все будет в порядке. В любом случае я сдержу свое слово». «А, хорошо. Но что насчет туалета?» — обратился он. «Хм, придумай что-нибудь. Сейчас идет война. Да и вообще проблем хватает». «Думаешь, мне есть дело до твоего туалета?» — ответил я и подумал. «Что мне ведь и еду с водой как-то придется сюда проносить?» «Да уж. Одна головная боль сменяется другой. Эм, а насчет еды мне тоже самому разбираться?» Словно прочитал мои мысли и намерец. «Нет. Ступай вниз и жди. Как раз будет время подумать над моим предложением. Не переживай. Морить голодом я тебе не собираюсь». «Мне проще будет тебя прикончить», — ответил я. «Ну, спасибо, успокоил», — ответил он и потопал обратно вниз по лестнице. Я же закрыл люк и установил барьер по новой. Кстати говоря, насколько мне известно, у каждого артефакта свое время действия. Надеюсь, этот послужит хотя бы пару дней. Ведь если по ним не долбить, их энергия должна расходоваться не слишком быстро. Это что касается защитных. В любом случае, мне не помешает заранее позаботиться об этой проблеме и найти еще парочку таких же артефактов. Я вышел на улицу. Так, и чем же мне теперь в первую очередь заняться? Во-первых, я хотел показаться на глаза людям, у которых я забрал пленного. Просто для того, чтобы проследить их реакцию и дать им понять, что все в порядке. Таким образом, на следующие сутки я, возможно, смогу забрать у них еще одного пленного намерца. Во-вторых, мне в принципе бы не помешало побольше показываться военным, чтобы они привыкли к моему присутствию, но при этом желательно не лезть куда не надо, чтобы так же и не доставлять им неудобства. Ну и в-третьих, понять, чем в принципе занимается лагерь, и могу ли я быть полезен здесь. Чем больше от меня пользы, тем больше привилегий я смогу для себя выискать. Да и по ходу дела надо подумать о еде для попаданцев, но на этот счет у меня есть уже догадки. В общем, я пошел гулять по лагерю и как бы случайно прошелся несколько раз мимо места, где держали пленных. Меня вроде бы заметили, но ощущение, что никто не придал этому абсолютно никакого внимания. Хм, с какой-то стороны это тоже результат. Значит, им плевать. Меня и такой вариант устроит. Главное, чтобы они, без лишних вопросов и подозрений, Отдавали мне каждый день по попаданцу. Спустя минут сорок я решил найти столовую, чтобы просто оценить обстановку и каким образом там выдают еду. Но по пути мне встретился командир одного из отрядов, Стив. Именно он меня здесь впервые встретил и привел. И я так полагаю, что и сейчас мы с ним встретились не случайно. — Джун, вот ты где. Я тебя искал в казарме и не нашел, — с подозрением проговорил он. — Да. Я решил немного пройтись. Совсем не мог уснуть, что неудивительно. «Вы что-то хотели?» — спокойно проговорил я. Стив выждал небольшую паузу, во время которой внимательно смотрел на меня, после чего продолжил. «У меня сейчас появилось свободное время, и я собирался показать тебе лагерь. Но, как я слышал, ты уже и сам здесь все осмотрел. Тебе не стоит вот так разгуливать по территории». Он снова выждал небольшую паузу. «Я понимаю. Ну и вы меня поймите. Я прибыл сюда не отдыхать, да и вообще рассчитывал сразу же оказаться на поле боя. Понимаю, что так сложились обстоятельства, но, думаю, вы уже узнали по поводу проекта Хирон, Ведь так?» — просто предположил я, и по его взгляду я был полностью уверен, что оказался прав. «Эта ночь не прошла бесследно. А значит, у вас нет повода в чем-либо подозревать меня?» «Пойдемте», — проигнорировав мою речь, ответил Стив. «Я все же проведу для вас небольшую ознакомительную экскурсию и надеюсь что-нибудь от вас услышать по поводу этого проекта. Ну, особо-то мне нечего рассказывать. Я здесь, чтобы помочь вам в борьбе с попаданцами. Но показать себя в деле я могу лишь в реальном бою». Я сказал это специально, чтобы они не заставили меня убивать беспомощных пленных. «Понятно». «Вы уже видели наш тренировочный полигон?» «Нет», — приподняв бровь, ответил я. «А ведь это интересно». «Тогда я вас проведу к нему, сразу после того, как посетим оружейную». «Вы выдадите мне оружие?» — уточнил я. «Конечно». «То, каким вы лучше всего владеете?» «Я так понимаю, это классический меч. В вашей школе этому же учат. Или же у вас есть какие-то другие предпочтения?» Просто я не знаю ваш метод борьбы с попаданцами. Меч подходит? О, просто супер. Без оружия я чувствую себя как-то не так. Словно чего-то не хватает. Тяжесть оружия в руке придаст и уверенности, да и просто я смогу занять свое тело тренировками. Тем более, если здесь есть для этого специальный полигон. Просто великолепно. Да, меч мне подойдет, улыбнулся я. А как насчет артефактов? Хм... «Посмотрим. Пока что их у нас в недостатке. Но, учитывая, что сражения только-только утихли, и мы еще даже не успели подбить сводку, возможно, через несколько дней ситуация изменится. В любом случае, я покажу, где все это находится. Вы встанете на учет и будете брать подроспись из того, что найдется». «Хорошо», — кивнул я. «Это действительно хорошие новости. Значит, Стив сто процентов узнавал про меня у своего начальства». И теперь мне будет гораздо проще провернуть свою задумку. Мы прошлись по всему лагерю, где он вкратце объяснял мне, где и что находится. Прошли мимо столовой вместе с полевой кухней и зашли в эту самую оружейную, где я выбрал для себя самый обыкновенный меч с ножными. В нем не было ничего примечательного, но я еле сдерживал радостный вопль, рвущийся наружу, когда повесил оружие себе на пояс. После мы зашли еще в несколько мест и прошли к тренировочному лагерю. На мое удивление, там уже оказалось очень оживленно, и вот тут-то до меня наконец дошло. Стив не просто так выдал мне меч. Он хочет лично посмотреть на мои навыки боя и убедиться, что я могу быть полезен. В принципе, его сложно винить. Даже учитывая, что проект Хирон действительно существует, Сложно поверить, что правительство прислало на подбогу всего одного юношу. Тем более школьника. Очень сложно адекватно воспринимать такую информацию не как шутку. «Вот здесь в данный момент проходит подготовка к сражениям», — начал говорить Стив. «Мы обязаны оттачивать свои навыки постоянно. Иначе мы попросту не выставим против столь мощного врага». «Мощного, говоришь?» «Боюсь, вы еще не встречались с самым мощным врагом». «А как же отдых?» Сражения только закончились. Может, людям следует набраться сил? Спросил я. Те, кому необходима медицинская помощь, естественно, сейчас отдыхают и восстанавливают свои силы. Остальные, кто не заняты на посту либо другой работой, по большей части находятся здесь. Теперь понятно, почему в самом лагере было так пусто. Я увидел, что тренировочное поле поделено на сектора. В некоторых оттачивали удары мечами на манекенах, Каких-то использовали различные артефакты. Были и те, которые предназначались просто для развития физических навыков. Что-то вроде спортивной площадки с несколькими уровнями полос препятствий. Вообще интересно. И мне даже захотелось самому поскорее размяться и нагрузить свои мышцы. «Как насчет того, чтобы провести дружеский спарринг?» произнес Стив, посмотрев на меня. «Раз уж мы здесь оказались». Наверное, он ожидал увидеть в моих глазах страх или хотя бы неуверенность. Думал, что я начну отнюкиваться и искать причины, чтобы отказаться. Но я лишь улыбнулся, после чего заговорил. Почему бы и нет? Как будем сражаться? Кстати говоря, я даже не думал, что он лично захочет проверить мои навыки. Мне и самому стало интересно, на что способен один из командиров отряда. О, не смог он сдержать возгласа и тоже улыбнулся. «По-моему, это было впервые. На мечах?» — уточнил Стив. «Мне без разницы. Можем использовать тренировочные мечи, если здесь есть такие, или ты имел в виду проколочный бой. Деревянных мечей у нас нет, но опытный воин способен контролировать свое оружие. Если ты хочешь, можем и на кулаках провести спарринг». «Я уже сказал, мне без разницы», — пожал я плечами. «Вот и отлично». Стив выглядел довольным. Он снял свою накидку и прошел в один из секторов тренировочной площадки, которая была введена кругом, словно ринг. Подозвав меня, он встал в боевую стойку, а вокруг этой площадки моментально образовалась толпа людей.